Глава двенадцатая. Сон. Как же это прекрасно. Я открыл глаза и привычно потянулся, чтобы выключить будильник. С другой стороны, мне в ухо сладко сопела Кристина. Я улыбнулся, разглядывая спящую рядом блондинку, и принялся осторожно выбираться из постели, стараясь не потревожить помощницу. Но она все равно распахнула глаза, как только я вылез из ее объятий. Ох! Воскликнула она, резко садясь на постели. Проспала. Одеяло при этом отлетело, демонстрируя приятный моим глазам вид на верхнюю часть обнажённой красотки. Улыбаясь, я коснулся щеки девушки. «Спи», — сказал я, целуя её в кончик носа. «Твой княжич способен один раз одеться самостоятельно». Она смотрела на меня несколько секунд, после чего протяжно выдохнула и завернулась в одеяло, как в кокон. «Слушаюсь, княжич», — отозвалась она уже из своего укрытия. Я не удержался и провел пальцем по торчащей наружу ступня. И Кристина с возмущенным вздохом спрятала ногу под тканью. Довольно улыбаясь, я прошел в ванную, где быстро привел себя в порядок, после чего стал одеваться, стоя перед зеркалом. Бесконечная череда тяжелых дней, когда организм работал на износ, осталась позади. Я выспался, полон сил и готов радоваться жизни и мое отражение это подтверждало. Воистину, нет большей радости, чем чувствовать себя живым, как будто снял с себя сжавшую обувь, и теперь все на своих местах, как и задумано природой. Восхитительное ощущение. Не прекращая улыбаться, я покинул свои покои, прошел по коридору, приветствуя прислугу особняка Кивками, спустился по лестнице, чувствуя, как мягко пружинят ноги на ступеньках, готовые сорваться в счастливый бег. По сравнению с тем, каким разбитым стариком я вчера поднимался, просто небо и земля. Двери столовой передо мной открыл низко поклонившийся слуга, и я вошел внутрь. «Всем доброе утро!» — поздоровался я, не прекращая улыбаться, и сразу прошел к своему месту. Матушка с сестрой улыбнулись мне в ответ, отец кивнул. Сергей, с мрачным видом читающий что-то в своем телефоне, вяло ответил. «Доброе, доброе. Что-то случилось?» — уточнил я у брата. Однако ответил мне князь. Алексей Александрович усмехнулся, глядя при этом на наследника. «Сергей Алексеевич столкнулся с необходимостью лично контролировать Руснефть, точнее вести переговоры с Советом акционеров», — заявил отец. «А для этого нужно организовать встречу, все согласовать, устроить, проследить, чтобы не слишком радостно настроенные друг другу люди не встречались раньше времени» типичная головная боль наследника сергей кивнул не отрывая взгляда от телефона ранее этим занимались людятся но сергею нужно собирать свою команду и обкатывать ее пока отец может прикрыть и помочь специалисты князя и во и потому следующее поколение нужно готовить уже сейчас впрочем я был уверен что брат справится его для этого целенаправленно растили и обучали Однако я никак не мог избавиться от мелькнувшей мысли, какое же это счастье, когда подобная работа не моя головная боль. И князь, и наследник замечательные управленцы. И пускай им можно многое делегировать многочисленным помощникам, контролировать все равно приходилось. Я же принадлежал сам себе. В той мере, в какой может себе принадлежать младший княжич. «Все будет в порядке», — сказал я, желая подбодрить брата. «Сергей справится». «Все мы родились без навыка ходьбы, но постепенно научились». «Спасибо», — оторвавшись от телефона, кивнул наследник, после чего вздохнул. «Порой я тебе завидую, Дмитрий». «Только порой?» — усмехнулся я в ответ, уже накалывая кусочек бекона на вилку. «Тогда отец тебя совершенно точно щадит, раз у тебя есть время завидовать своему младшему брату». Князь посмеялся в ответ, глядя на нас с Сергеем. Тот погрозил мне пальцем, отложил телефон и приступил к еде. Матушка обвела нас всех довольным взглядом, после чего вздохнула. «Мне вчера пришло письмо от одного уважаемого рода», — заговорила Ирина Руслановна. «Фамилию называть не буду, однако в нем интересовались, почему же Дмитрий у нас еще ни с кем не обручен». Сестра взглянула на меня из-под ресниц, после чего ответила матушке. «Возможно, ему нужна наша помощь с выбором своей избранницы». «Волкова он уже знает», — отмахнулась княгиня. «А остальные моего сына недостойны». «Зато среди них есть те, кто проводит с Дмитрием больше времени, чем Василиса Святославовна, которую наш дорогой брат видит только перед очередным боем», — не согласилась Ксения. «Я навела справки. В его группе полно действительно хороших девушек». Я приподнял бровь, пережевывая кусок глазунья. «Даже интересно стало, кого сестра причислит к моим возможным невестам». «Кто же?» — полюбопытствовала матушка, разделывая вилкой и ножом салат перед собой. «Надеюсь, не какая-нибудь беспреданница?» «Там много хороших, красивых и умных». Ксения сделала паузу, бросив на меня очередной взгляд. «Но, полагаю, что намного важнее для самого Дмитрия, уже доказавших делом, что способна принести своему мужу пользу». Княгиня хмыкнула, глядя на дочь из-под приспущенных ресниц. «Ну, давай посмотрим, кто мог бы затмить собой Волкову». «Ирина, твоя заинтересованность в браке с уральской боярышней уже не актуальна», смеясь глазами, заметил князь. «Вчера вечером, пока вы с Ксенией развлекались в обществе, мы с Дмитрием добились получения лаборатории, которые получил бы наш сын через брак с Волковой». Матушка посмотрела на супруга, потом взглянула на меня. «И это все, чего вы вдвоем сумели добиться?» С тихой усмешкой уточнила она. «Признаюсь, я хоть и немного разочарована, но все же не слишком удивлена. Вам, мужчинам, доверять такие переговоры?» На конце ее голос все же дрогнул. На губах появилась улыбка. «Первый раунд за нами», — заявил отец, усмехаясь супруге в ответ. «Так что не переживай, мы вполне можем себе позволить выбрать другую невесту. А твоему отцу я лично скажу, как был всеми руками за Волкову». «Но любви не прикажешь». И он так драматично вздохнул, что даже я поверил. Я молча ел, слушая родителей. В действительности еще не факт, что через Василису Святославовну я бы вообще получил доступ к лабораториям. Впрочем, это не отменяло другого факта. Волкова пока что единственная адекватная кандидатура, которую мы обсуждаем официально. Так вот, возвращая диалог за столом к предыдущей теме, заговорила Ксения. «Пока что среди девушек, которые учатся с Дмитрием, есть всего трое помолвленных. Так что мы сразу отметаем китаянку». Она выходит за Ефремова. Комарова Надежда Григорьевна собирается замуж за Орлова Петра Васильевича. Горская обручена с великим князем Выборгским. Не знал такой детали. «Дмитрий, у тебя есть предпочтение?» — спросила Ксения, приподняв бровь. Нужно сказать, после того, как Михаил сделал ей предложение, Сестра почувствовала вкус к жизни и теперь уже не походила на ту скромницу, какой я помню ее с момента смерти Азамата. Интерес к сводничеству, похоже, пошел комплектом к жизнерадостности. «Лучше», — заверял я с улыбкой. «У меня есть время. Так что, как бы я не радовался вашему участию в моем выборе, однако вам не удастся меня уговорить на ту кандидатуру, которая нравится лично вам» но и отказывать пока что в знакомствах не собираюсь, так что, сестра, можешь прямо сказать, кто тебе кажется наиболее подходящим вариантом». Ксения помедлила с ответом, разглядывая меня. «Вообще у меня нет предпочтений», — призналась она. «Просто хотела тебя подразнить, Дмитрий. Ты один из нас остался без пары». Матушка кивнула с видом победительницы, но Ксения вновь заговорила. «Однако я действительно считаю, что тебе стоит больше времени уделять своим одногруппницам». «Спасибо за поддержку», — улыбнулся я. «Но, к сожалению, мне пора вас оставить. Занятия ждать не будут. Да и в лаборатории дела тоже никто за меня не сделает». «Ты все еще хочешь туда ходить?» — уточнил отец. «Я полагал, выбитые у Демидовых лаборатории станут отличной альтернативой. Тем более, как глава, ты сможешь раздавать указания». И самому присутствовать не понадобится круглосуточно, как здесь, в ЦГУ. Я понимаю, отец, что ты в первую очередь хотел разгрузить мой плотный график, и лаборатории эти я обязательно займу делом, простаивать им не придется. Однако это дело не сегодняшнего дня. Что ж, в таком случае я потороплю Руслана Александровича, чтобы не запамятовал, кому теперь принадлежат его активы. Кивнул тот. «Благодарю, отец», — с поклоном ответил я. «Матушка, Сергей, Ксения». До вечера. Покинув особняк, я нырнул на заднее сиденье внедорожника, и виталий вдавил педаль в пол, трогаясь с места. Сегодня удача нам благоволила, и мы, ни разу так и не встав на красный, заехали на парковку университета с большим запасом времени. Погода стояла хоть и прохладная, но меня это совершенно не беспокоило. Устроившись на лавочке, я стал ждать остальных одногруппников. Первой появилась Елизавета Петровна. Горская, коротко поздоровавшись со мной, посеменила в корпус, отговорившись делами в деканате. Я же подумал, что ни разу не видел, чтобы туда по утрам бегал Орлов. Мысли о том, что Петр Васильевич мог халатно относиться к своим обязанностям, у меня не возникло. А вот о том, что наша староста торопится успеть на краткое свидание с женихом, чья машина стояла на парковке, мелькнуло. «Доброе утро, Дмитрий», — поздоровалась со мной Морозова, приблизившись к лавочке. «Утро доброе, Виктория», — ответил я с довольной улыбкой. «Как ваши зачёты?» «Благодарю, княжич», — произнесла она, чуть наклонив голову. «Я почти всё закрыла, осталось совсем немного». «А вы без дела не сидите», — заметил я. «Примите моё искреннее восхищение вашей целеустремлённостью». Она смущённо улыбнулась, немного покраснев, после чего убрала прядку за ухо. «Я же не могу вас подвести, Дмитрий», — с улыбкой отозвалась Морозова. «Вы же строите на меня большие планы?» Я предложил ей руку, и мы вместе направились в корпус. Вдыхая полной грудью аромат так понравившихся мне духов, я наслаждался этой прогулкой. «Я поговорила с матушкой», — сказала Виктория, когда мы преодолели половину пути до нужного здания. «Как только я сдам все зачеты, она пообещала поговорить с Иваном Никитичем». Призналась девушка шепотом, как будто собирается поступить не слишком хорошим образом. «А я что-то так волнуюсь, вроде как не заслужила». Я положил ладонь на ее пальцы и слегка их погладил. Морозова подняла на меня глаза, и на миг я ей откровенно залюбовался. «Вы этого заслуживаете, Виктория», — произнес я, глядя на нее. «Изданные зачеты и ваши проекты это доказывают. Вам нет причин сомневаться в себе». Она опустила глаза, будто избегая смотреть на меня. «Вот снова вы заставляете меня смущаться, Дмитрий», — шепотом произнесла Виктория. «Вы уже многого добились», — ответил я. «И я действительно считаю, что ваш успех — это дело времени. Если могу помочь, хотя бы просто высказав слова поддержки, значит, я так и сделаю». Она взглянула на меня мягче и улыбнулась. «Потому что вы младший княжич и можете себе позволить делать то, что вам хочется? И поэтому тоже» ответил я, сопроводив слова кивком. «Благодарю, Дмитрий», — сказала она. «Но, боюсь, нам пора на занятия, если не хотим опоздать». И мы пошли учиться. А у меня возникла мысль, что, в принципе, можно самому поговорить с телегиным После нашего прошлого разговора вряд ли он станет серьезно спорить. В конце концов, обещал мне полную поддержку. И на обеде, когда вся группа собралась за столом, я смотрел на Морозову и размышлял об этой возможности». Это, естественно, не прошло незамеченным, и по мере того, как я продолжал задумчиво разглядывать Викторию, она все сильнее покрывалась румянцем. «Дмитрий Алексеевич, прекратите стеснять боярышню Морозову», произнесла Салтыкова тоном чопорной гувернантки. «Виктория Львовна сейчас загорится под вашим взглядом». «Учитывая, дар карьера стает», посмеялся Рогожин, и группа поддержала его короткими смешками. Я улыбнулся, а Виктория покраснела еще больше, отводя взгляд и нервно теребя волосы. «Прошу прощения, Виктория, я не хотел вас смущать. Просто задумался». И, повернувшись к своей тарелке, приступил к трапезе. «В отличие от Морозовой, мне еще предстояло сдать кучу предметов, прежде чем у меня будет достаточное количество свободного времени, чтобы успевать выполнить все запланированное». «А я, княжича, понимаю», — вставил Авдеев, нарезая ножом стейк перед собой. «Виктория Львовна — очень красивая девушка. Я бы и сам на нее смотрел, не отрываясь». Сидящая справа от него Самойлова Кэшлинула и Иван Тимофеевич тут же поправился. «Как и все, собственно, в нашей группе», — чуть смущенно произнес он. «А я полагала, вам понравилась та девушка с базы», — проронила Комарова, чуть задрав носик. «Кстати, я вчера говорил с Петром Васильевичем. Он передавал всем наилучшие пожелания и обещал, что вернется на учебу на следующей неделе». «Слава богу!» — вдруг выдохнула Горская, не скрывая своего облегчения. Под нашими недоумевающими взглядами Елизавета Петровна решила пояснить. «Простите, но у меня в последнее время столько всего, что приходится выбирать между срочными делами и очень срочными». «Помолвка с великим княжичем — большое дело», — вставила Солтыкова с понимающим кивком. «Если хотите, давайте мы назначим другого старосту на оставшееся время». «Нет-нет», — покачала головой Горская. Я взяла на себя эти обязательства и выполню их, как полагается. К тому же это было бы не слишком красиво бросить все ради помолвки. «Я думаю, все поймут вас правильно, Елизавета Петровна», наклонила голову самойлова «Кстати, Надежда Григорьевна», — повернулась она к Комаровой, «вы подготовили для Петра Васильевича конспекты пройденного материала». Я заметил, как группа будто бы приободрилась после сообщения о грядущем возвращении Орлова. Что ж, Петр Васильевич действительно умел неплохо сплотить группу и проявил себя достаточно хорошо, чтобы за него искренне переживали. «Так, господа и дамы», — вставило слово Салтыкова, привлекая наше внимание, — «у меня имеется предложение. Как насчет устроить праздничный ужин в честь возвращения Петра Васильевича?» «Что вы конкретно предлагаете, Светлана Николаевна?» — осведомилась Горская. Салтыкова кивнула в мою сторону. «Княжич отвез нас на базу отдыха, чтобы мы могли пообщаться в непринужденной обстановке», — произнесла она. «И я считаю, нам нужно продолжить эту традицию, несмотря на то, что случилось в Апатитовой. Разумеется, нам не нужно опять ехать в горы. Достаточно будет забронировать небольшой ресторан». При слове «ресторан» все обернулись ко мне. «Ну да, как же могло пройти незамеченным нападение на Поддубный, когда их одногруппник там был? От камер не скроешься». Да и стражи правопорядка иной раз любят потрепать языком, когда им не запрещают ЦСБ или княжеские рода. «Нужно выбрать место, назначить дату, время», — сказал я, совершенно спокойно приступая к своему кофе. «Нужно назначить ответственного организатора. И Елизавета Петровна, я полагаю, не должна этим заниматься. Как насчет вас, Надежда Григорьевна?» Комарова кивнула с довольной улыбкой. «Что ж, в таком случае я договорюсь с главой нашего рода, чтобы мы могли организовать праздничную встречу Петра Васильевича в Гипербореи», — объявила она. Собственно, было ясно, что они с Салтыковой, как две подруги, предварительно между собой договорились, и теперь просто подвели нас к этому решению. Ничего против я не имел. Главное, чтобы все прошло хорошо. «Очень надеюсь, что на этот раз нам дадут как следует отдохнуть», — вздохнул Рогожин. Я улыбнулся, глядя на Никиту Александровича. Хотя, признаюсь, внутри тоже как-то неприятно сжалось при мысли, что еще и ресторан Комаровых могут уничтожить в попытке достать меня или кого-то из группы. Я бросил взгляд на Морозову, сосредоточенно доедающую свою порцию супа. Что ж, в таком случае мне остается делать то, что я умею лучше всего — защищать.